Глава третья. 1476 год. 11 мая. Смоленск. Прекрасно зная о том, что Казимир уже начал кампанию против него, а из глубин Европы медленно, но верно надвигается серьезное войско, Иоанн решил действовать на опережение. Просто потому, что не видел никакого смысла сидеть на пупе ровно и ждать у моря погоды. Сразу, как прослухла земля, он выступил со своим войском к Смоленску, объявив воинский сбор еще зимой, чтобы из Новгорода, Твери, Рязани и других городов отряды успели подойти по снегу. Да, это создавало увеличенную хозяйственную нагрузку на Москву, но он к ней готовился уже несколько лет, заведя при своей столице государевы склады. В любом случае, собравшись до весенней распутицы, войска имели время попросту притереться друг к другу. А сам король, инспектируя их снаряжение, имел возможность что-то исправить или дополнить, мало ли. Та же пехота с пришедшими в негодность ботинками далеко не уйдет. Так что Иоанн II Святой Иоаннович с самым пристальным вниманием проверял роту за ротой. И надо сказать, что находил массу всяких косяков и промахов. Бывшие дружинники, ставшие командирами пехоты, относились к своим подчиненным, вчерашним крестьянам, попустительски. Да, предписанное делали, но соблюдая букву предписания, а не дух. За что король делал им втык, а особенно зарвавшихся даже отстраняла от служба и сажал холодную, ставя вместо них заместителей, на глазах которых бывших начальников и мордовали. Да перед строем, да с подробным пояснением, за что и почему, дабы каждый пикинер и аркебузир знал о том. Инспекции касались не только снаряжения и вооружения. Король каждый день принимал пищу из котла походной кухни той или иной роты, проверяя качество еды и заодно общаясь со служивыми. Не только пехоты, разумеется. к кавалерии и артиллерии он уделял не меньше. Но там особо не шалили, особенно в артиллерии, которая была его любимым детищем. И обозы. О, обозы! К нему короля был особый пристальный интерес. Он ведь крепко помнил довольно расхожую фразу Суворова о том, что интендантов нужно вешать без суда и следствия после нескольких лет службы, ибо есть за что. Так что он носом рыл. и никому не доверял на слово, ибо и ему, и всей Руси предстояло большое испытание. И обгадиться в нем из-за чьей-то глупой оплошности и оно не хотелось. Так или иначе, но все распутится войско простояло у Москвы, А как земля просохла, выступила на запад, к Смоленску, опираясь при том по уходу движения на организованные по земле военные склады. Тащить с собой весь ворох продовольствия он не желал, поэтому, готовясь к войне, формировал запасы на приоритетных направлениях кампании, отчего его продвижение оказалось весьма быстрым. Слишком быстрым, по мнению ратных людей Польши и Литвы, засевших в Смоленске, — Чего-то их слишком много, — мрачно произнес боярин Лев Борисович Глинский. — Пешцы же, — возразил князь Иван Юрьевич Мстиславский, наместник Витебский и Минский, прибывший со своими людьми на помощь Смоленску, который без всякого сомнения шел осаждать Иван. При Ржеве эти пешцы нам так наподдали, до сих пор бока болят. — Эх! — махнул рукой Иван Юрьевич. — По-всякому могло сложиться, просто не повезло. — А вот, гляди, конница! — Всадники один к одному, что те с кофьями длинными, что те с луками, словно братья-близнецы. Рабеешь? Опасаюсь, что город мы не удержим. Не рабей. Бог даст отобьемся. Вон, стены какие. В Новгороде и Рязани тоже были стены. Типун тебе на язык. Гляди, едет кто-то. Перебил их начинающуюся перепалку кто-то из иных бояр. Тем временем кавалькада из десятков всадников подобралась к городским воротам метров на 50. Их предводитель, что стоял рядом со знаменосцем, достал какое-то странное приспособление в виде конуса с ручкой. Приложил его к рту и начал вещать. "Милостью божьей король Руси» примечание 99, «И каган великого травяного моря Иоанн Свет Иоаннович» примечание сто – Предлагает славным смолянам добровольно перейти под его руку, дабы крови христианской нелите разорения не учинять. А коли до вечера доброй воли не поклонитесь, то быть бою смертному и разгону, примечание 101, лютому по всему городу на усладу войска. Примечание 99. Иоанн не использовал формулу «всея Руси», ведь короли Франции или Англии так не поступают. Он не применял и привычную для Северо-Востока Руси формулу в духе «Государь Московский и всея Руси». Он считал, что это лишено смысла и называл себя просто «королем Руси» без различного рода частностей. Примечание 100. В данном случае был применен сокращенный титул. Примечание 101. Разгон – старое название грабежа и разбоя. В данном контексте означает, что город будет отдан на разграбление после чего десятка всадников удалилась, не дожидаясь ответов или каких-либо реакций. Титул уж больно людей смутил. «Король Руси» — это и ожидаемо, и понятно, и в какой-то мере правильно. В самом Смоленске вполне понимали и принимали претензии Иоанна на этот титул. Впрочем, под его руку не спешили. Им и в составе Великого княжества Литовского было хорошо. Но вот «Каган Великого Травяного моря» — это что? О том, что Иоанн принял вассальную зависимость от ханов Белой Сибирской и Синей Орды, не как король Руси, а как Каган, никто на Западе не знал. Наш герой рассудил, что такой титул будет намного приятнее для кочевников. «Великое травяное море» звучит, а Каган есть не что иное, как перекличка с древним хазарским титулом, эхо могущества и величия которого все еще гуляло по степи. Хан ханом, но Каган, вылезший из глухой древности, оказался по душе практически всем. Да, кочевникам не нравилось, что Каган был православным, а не мусульманином. Ну так и что? Силен? Силен. А это главное. Да и ритуал их вполне устроил. Так что осенью 1475 года в Москве собрались ханы трех со своими беями и богатурами. Примечание 102 и принесли Кагану клятву из-за себя и своей рода, да не по доверенности, а уже лично. Примечание 102. Богатуром назывался сильным воином монгольской традиции, которая пришла с ним, осев у местных тюркских народов. Булгары, известные в 15 веке как казанские татары, половцы или крымские татары и прочее. А также на Руси в видоизмененной форме богатырь. Почему осенью 1475 года... Так после славного разгрома Менглигера и османов, После того, как Иоанн продемонстрировал, он силен, и сильнее его в степи нет никого. А значит, что? Правильно, он и главный. Да, не чингизит, поэтому и Кагана не Каан на монгольский манер. Проще говоря, титул был применен более древний, лишенный таких родовых ограничений. Так вот, эта история с присягой и новым титулом не придавалась особой огласке. Ну, встречался я с кочевниками, своими вассалами, ну, обсуждал с ними что-то, и что? Так что здесь, под стенами Смоленска, наш герой впервые публично применил свой новый титул, вызвав немалое замешательство и недоумение у горожан, потому как догадаться о смысловом содержании этого титула не было проблем. И что же получалось? К ним пришел не просто соседний правитель Восточной Руси, претендующий на нее всю, а фактически наследник Золотой Орды, вступивший в права на большей части ее старых владений. Ведь вон виднелись бунчуки вспомогательных отрядов и белые и синей Сибирской Орды. И никого из татар не смутили слова под стенами сказанные. А память о могуществе Золотой Орды была свежая и крепка. Сотни лет не прошло, как ханы шороху наводили по всей округе. И не только в восточных землях Руси, но и тут... В западных пределах, что лежали ныне под рукой литовцу. Да и разгон в этом контексте прозвучал куда как опаснее. Ведь о жестокости монголов до сих пор страшилки рассказывали. Починился, миром станут говорить. А коли за оружие взялся, всех подчистую вырежут. Да, Иоанн не монгол. Но все в Смоленске были наслышаны о том, что он практически полностью вырезал бегущую армию Менглигерая и Османов под Хаджи Тарханом. Очень немногие сумели ноги унести. Для монголов обычная практика, но не для русских князей. Да, он не снимал с себя королевского титула, но... Страшно в общем. «Всем уйти с этого участка стены!» Грозно крикнул королевский вестовой в рупор, подойдя верхом на лошади на полсотни метров. «Государь станет намерение демонстрировать. Кто не уйдет, пеняй на себя!» Люди-служивые и зеваки всякие чуть помедлили, а потом, заметив, что Ян подвел сюда куливрины свои, прыснули бегом в разные стороны. Рисковать и подставляться под артиллерийский обстрел никто не желал. Тем более вот так, по глупости. В отличие от полевых орудий, эти игрушки короля были куда как внушительные. Они стреляли железным ядром массой 20 русских фунтов и имели ствол в добрые 30 калибров. Иначе говоря, относились к так называемым «экстраординарным кулевринам». Да и сами весили по две тонны и передвигались большой упряжкой лошадей. Несмотря на отношение к привычному в эти годы типу орудия, они были выполнены по уже утвердившимся на Москве передовым нормам. Никаких украшений! Венгард, дельфины, цапфы и весьма продвинутый составной лафет. Плюс ствол, как и у легких полевых орудий, был калиброван плоским сверлом, чтобы убрать раковины и выровнять геометрию. А потом еще и заполирован, чтобы можно было уменьшить зазор между стенкой канала ствола и ядром, и существенно поднять энергию выстрела на том же заряде пороха. Вот такие вот куливрины и подвел к крепостной стене Смоленска Иоанн. Метров на 200. И сразу четыре штуки. Казалось бы, немного особенно в свете того, что предстояло вести огонь по крепостной стене. Но ведь в 1476 году Смоленск еще не щеголял могущественными кирпичными стенами по итальянской моде начала 15 века. Нет, он представлял собой классическую русскую древесно-земляную крепость. Его стена, составленная из рубов, была засыпана с наружной стороны землей на треть, а изнутри на ту же высоту дубовыми плашками. В остальном же ничего угрожающего для подобного рода орудий. Артиллеристы расставили кулеврины. Навели. споро закинули в ствол каждый по картузу с порохом, пыжу и ядру. Прибили все это добротно. Проткнули через затравочное отверстие картуз. Подсыпали туда мелкого пороха. И помощник каждого командира орудия, положив руку в кожаные краги поверх этой затравки, чтобы ее ветром не сдуло, поднял вторую руку в знак готовности. Когда же все зарядились, командир батареи скомандовал «Па!» и, открыв рот, прикрыл руками уши. А спустя каких-то пять секунд батарея Кулеврин дала беглый залп по стене Смоленска. Бабахнула, окуталась дымами откатилась, гася отдачу метра на полтора-два назад. И тут же расчеты бросились накатывать орудия обратно, готовя к новым выстрелам. Там же, на стороне Смоленска, народ с немым молчанием наблюдал за этой демонстрацией. Одно ядро попало в земляную насыпь и, углубившись в землю, застряло там. А вот три остальные железки ударили в верхнюю часть стены, отчего обломки бревен полетели в разные стороны. Как итог... Одну секцию, тот самый сруб разметало разметала по окрестностям. — Ох ты ж, матерь божья! — присев перекрестился Лев Борисович Глинский. — Это ж как? Это ж теперь чего нам делать-то? — Не робей! — хлопнул его по плечу Иван Юрьевич Мстиславский. — То кулеврины! Видал я такие, они нечасто бьют. Однако на батарее были иного мнения. И где-то через минуту дали новый залп. Благо, что раздельное картузное заряжание. И умеренный вес ядра позволяли перезаряжаться довольно быстро и ловко. В этот раз один гостинец, как и в первый раз, зарылся в насыпь. Второй пролетел выше, развалив какой-то домик. А два оставшихся обрушили остатки пролета, вновь породив фонтан-брызг из запломков брёвен. На этом демонстрация и закончилась. Да, у Иоанна теперь был порох. Да, он наловчился делать железные ядра не ковкой, а переплавкой в специальном тигле – персидской печи из отвального плохого железа, того, что с вредными примесями. Но он не хотел уничтожать город или причинять ему какой-либо значимый ущерб. Он хотел повторить успех Ивана Грозного из оригинальной истории, который благодаря хорошей артиллерии щелкал укрепления, как орешки. Как он задумал, так и произошло. Жители и прежде всего боярство Смоленска признали демонстрацию впечатляющей, Сменили штаны и отправились с хлебом и солью вести переговоры с Иоанном. Ну так а что? Вон всего восемь выстрелов за шестьдесят ударов сердца. А какой урон? А если эти громыхалки хотя бы полдня поработают? Тем более на фоне очень толстого намека с последствиями. Каган Великого Травяного моря? Это вам не король Руси! Здесь может все кончиться, как в той же старой Рязани, которую вырезали почистую. Кое-кто из уважаемых, но не самых любимых персонажей на Руси хотел был уехать из города, поняв, что финиш. Однако гусары и татары обложили Смолен со всех сторон и контролировали все дороги. Более того, с западного направления внезапно оказались несколько десятков татар со специально обученными охотничьими соколами – дабы голубиной почтой никто послание никуда на Запад не отправлял. Судьба у Смоленска в целом мало отличалась от Рязани или Новгорода. Город обкладывали вирой, он включался в королевский домен, а всех бояр, что числили среди противников Иоанна, выселяли на Юрьев-Камске и дальше по Волге. Имущество же их по уже укоренившейся традиции делили промеж сторонников. В общем, ничего необычного. Разве что починку стены начали еще до ночи. Доратные люди Смоленска приводились к присяге королю. Ведь такой армией, такой артиллерией в купе с титолом, сделали свое дело.